Иван Сергеевич Тургенев «Провинциалка» Комедия в одном действии 1850 год Действующие лица Алексей Иванович Ступендиев Уездный чиновник, 48 лет Дарья Иванна, жена его, 28 лет Миша, дальний родственник Дарья Ванны. 19 лет. Граф Валериан Николаевич Любин, 49 лет. Лакей графа, 30 лет. Васильевна, кухарка Ступеньева, 50 лет. Аполлон, мальчик Ступеньева, 17 лет. Действие происходит в уездном городе в доме Ступеньева, Театр представляет гостиную в доме небогатого чиновника. Прямо дверь в переднюю, направо в кабинет, налево два окна и дверь в садик. Налево в углу низенькие ширмы. Спереди диван, два стула, столик и пяльцы. Направо на втором плане небольшое фортепиано. Спереди стол и стул.